где содержались самые опасные преступники, а Хелен в тюрьму строгого режима. Количество встреч сократили до одного раза в три месяца. В августе 1969 года британские власти согласились обменять Крогеров на арестованного в Москве агента английских спецслужб Брука и двух его соотечественников, отбывавших наказание в СССР за контрабанду наркотиков. Советский разведчик Конан Молодый Гордон Лонсдейл был обменен в 1964 году на арестованного ранее в Москве сотрудника британских спецслужб Грэвела Винна. Ее Величество, королева Великобритании Елизавета II, подписала 23 сентября 1969 года указ, в котором в частности говорилось, в отношении Хелен Джойс Крогер, которая 22 дня марта месяца 1961 года Центральным уголовным судом была признана виновной в тайной передаче сведений, и была приговорена к 20 годам тюремного заключения, всемилостивише объявляем, что, принимая во внимание некоторые обстоятельства, представленные на высочайшее рассмотрение, мы соблаговоляем простереть наше милосердие и прощение на поименованную Хелен Джойс Крогер и даруем ей помилование и освобождение ее от оставшегося по вышеизложенному приговору срока наказания на день 24 октября 1969 года. По нашему желанию и благоволению повелеваем освободить ее из-под стражи, для чего настоящий указ будет достаточным основанием. Указ такого же содержания был подписан королевой Елизаветой II и в отношении Питера Крогера. 25 октября 1969 года Леонтина и ее муж Морис прибыли в Москву. В начале 1970 года они были приняты в советское гражданство. Условия конспирации до сих пор не позволяют рассказать о многих операциях, в которых участвовали Морис или Коэн, находясь на разведывательной работе в Соединенных Штатах Америки и Англии. Однако о качестве их работы свидетельствует такой факт. За конкретные результаты каждой из них был награжден орденамик красного знамени и дружбы народов медалями, а также нагрудным знаком за службу в разведке. А позже последовали и указы о присвоении им звания Героя в России, с которых мы начали рассказ об этих замечательных и исключительно скромных людях. До последних дней жизни Леонтина Коэн продолжала трудиться в нелегальной разведке выполняла специальные задания, поезжала в различные европейские страны для организации встреч с разведчиками-нелегалами, принимала участие в подготовке молодых сотрудников. 23 декабря 1992 года Леонтины Коэн не стала Морис Коэн скончался 23 июня 1995 года. Похоронены супруги на Новоконцевском кладбище в московской земле, ставшей для них родной навечно. В день похорон Морриса одна из центральных газет писала «Он любил Россию страстно и оптимистично». Эти же слова с полным основанием можно было бы отнести и к Леонтине.